С собой красавец а что не сделает, все у него смешно выходит, и так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город по делу. Ну, нам-то перче нечего беспокоиться. Иванушка будет в доме за хозяина. Только ты ему все построже накажи. Ладно, сейчас. Иванушка! Здесь я. Ну вот, Иванушка, мы в город едем, ты останешься с детьми. Гляди за ними, накорми их. А чем накормить-то? Возьми воды, муки, картошки, покроши до да свари, будет похлёбка. Ага, воды, похлёбки, муки, картошки. Да не забудь, дверь стереги, чтоб дети в лес не убежали. Уехал мужик с женой. А Иванушка почесал в затылке, подумал немного, за что ему раньше браться, и полез на палате детей будить. Эй! Ай-ей! Вставайте, нечего спать, я должен глядеть за вами. А! Что? Лежайте, говорю. Чего на печи спать? Садить лучше на пол. Ну вот. Я и гляжу за вами. Иванушка, а ты нам есть дашь? Есть. Это, кажется, тоже велено. Подождите. Сейчас начну похлёбку варить. Тащил Иванушка в избу катку воды, насыпал на неё полмешка муки, добавил меру картошки и давай всё коромыслом помешивать. Ой, что он делает? Вот так вот. Сказывали, покроши да свари. А кого крошить надо? Ой, он, пожалуй, нас искрошит. Эй, бежим в лес. Бежим. Эй, эй, Ай, эй! куда же вы? Убежали. Надо посмотреть, что у меня в кадушке делается. Так. Ну, все в порядке. Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть. Да. А с дверью что я буду делать? Ведь убежит, если её оставь Придумал. Сниму её с петель на плечо и айда в лес. встреч топай Эй, ты Зачем дерево в лес несешь? Это не дерево Это дверь Дверь? Да, дверь Хозяева мои ушли, велели дом стеречь Да за детьми глядеть А дети взяли и в лес убежали Иду вот их искать А дверь я захватил, чтобы она не убегла, пока я хожу. Какий ты дурачок. Вот я тебя сейчас съем за это. Ты лучше детей съешь, чтобы они в другой раз отца матери слушались. В лес не бегали. Ой, не могу. Ох, насмешил. Никогда такого глупого не видел. Ой, не могу. Ну, пойдем, я тебя жене своей покажу. Ой, не могу. А где ты живешь? Известный дед, в Берлоге. В Берлоге? А далеко твоя берлога? А то моя дверь в лесу плохо между деревьев проходит. Да брось ты её! Нет, я с твоим верен. Обещал стереть, да так уж Ну вот, пришли. Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл. Смехота, а? Ой, и правда смешной какой. Ой, не могу. Тётя, а тётя, не видал ребятишек? Мои дома. Пят. ну покажи, не мои лето глупой Да ведь у тебя человечьи дети были, а эти? Ну да, разберешь их маленьких какие чьи. Вот забавный. вовек такого не видала. Михаил Потапыч. Ай. Он такой смешной. Не станем его есть. Пусть он у нас в работниках поживет. Ладно, пусть. Хотя он человек, да уж больно безобидный. Ты ему работу дай. Ага. Вот тебе, Лукошка, пойди набери малин лесной, детишки проснутся, я их вкусненьким угощу. А, это я могу. А вы теперь постередите. Одна смехота. Пошел Иванушка в лесной малинник, малину собирает, сам с собой аукается, старается своим новым хозяевам угодить и себя не забывает. Ау, Иванушка! Я. И я здесь я, Иванка, Я здесь, Ой, сколько малины. Одну положу в рот, одну в лукошко. Нет, вот так. Две в рот, одну в лукошко. Ой, наелся. И лукошка полная. Пора назад к медведям. Эх, как лодки божьи коровки, Только в муравьи и меня зелеси. Вот вам малина, получайте. А мне дверь давайте Дети, сюда! Ну, не толкайтесь, не толкайтесь. Не все сразу, всем хватит. Смотри, Иванушка, как обрадовались. Эх, мать, жаль, что я не медведь. Ой, батюшки мои. Да и с ним жить нельзя. Созмеху помрешь. Твоя правда, Михаил Потапович. Михаил Потапович, тетя мать, вы тут пусть середите дверь, а я пойду ребятишкой искать. Не то хозяин задаст мне. Иди, иди, сердешный, Миша. Да ты помог ему. Надо помочь, врачен, он смешной. Ну пошли. Пошли. Хорошо тут у нас в лесу. Хорошо. Лучше, чем в деревне. Ох, и глупый же ты. А ты умный. Я-то. Ну да. Не знаю. И я не знаю. А ты злой? Не, зачем. А по-моему, кто злой, тот и глупый. Я вот тоже не злой. Стал быть, мог с тобой не дураки будем Ишь ты, как выел. Ой. Вон дети Под кустом спят. Видишь? Это твои, что ли? Не знаю. Надо спросить. Мои есть хотели. Эй. Эй. Проснитесь. Проснитесь. Есть. Хотите? Давно хотим. Ну, значит, это есть мои. Поведу их в деревню. А ты, дядь принеси, пожалуйста, дверь. А то мне самому некогда. Мне еще надо на похлебку варить. Ладно уж, ладно, принесу. Ну, идите, идите вперед. А я за вами в землю глядеть буду. Так мне ваша матушка наказала. Эх! Чудеса, жуки ловят залица, под сидит леса, очень Иванушка, Иванушка, мы пришли. Дом, дом, здравствуй, дом. Э, только некуда постучаться, дверь нету. Нету? Вошел Иванушка в избу и видит. Сидят хозяева на лавке. Должно быть, недавно из города вернулись. И горько-горько плачут. Ох, Ох. Где же наши дедушки? Дом без дверей, на нарасплажку. В кадушке, не поймешь что. Мама, отец, вот вы. Это ведь нас Иванушка нашел. Милые мои. Наконец-то. Ну, ну вот, а ты плакала. Сам ревел не видела. Иванушка, что это ты намесил в кадушке-то? В кадушке? По хлебку. Да разве так надо месить? А я почем знаю как. А дверь куда девалась? Сейчас. Сейчас ее принесут. Выглянули хозяева в окно, а по улице топает медведь, дверь тащит. Народ от него во все стороны шарахается, на крыше лезет, на деревья. Собаки со страху в плетнях завязывают. Только один Иванушка храбро бежит ему навстречу, радуется. Ой, принес. Бери ее. Спасибо тебе, Михал Потап. Спасибо. Выручил.